Глава т р е Фенелла спустилась по ступеням и вошла в гостиную. В руках она держала рабочую корзинку. Она увидела, что Хетти и лорд Корбери идут по лужайке и поняла, куда они направляются в беседку у озера, в которой они скрывались от посторонних глаз, во время предыдущих визитов в х е т т и Когда приехала х е т т и Фенелла была наверху и прибирала спальню лорда Корбери. Стоя на лестничной площадке, она имела возможность следить за происходящим, оставаясь при этом незамеченной. Она молча наблюдала, как из коляски на козлах, которой сидел лакей в роскошной л и в р е и выпорхнула, Неземное видение. На Хетти было воздушное платье небесно-голубого цвета, как нельзя лучше шедшее к ее голубым глазам. Ее шляпка была украшена крохотными розочками, а над головой она держала изящный зонтик. Весь ансамбль в целом выглядел очень элегантно, И, как полагала Фенелла, стоил уйму денег, но сэр Вирджилл был богатым человеком и не жалел средств на то, чтобы прославленная красота его дочери дополнялась достойной оправой. Неудивительно, с болью подумала Фенелла, что лорд Корбери, поспешивший навстречу своей гостью, замер, как завороженный на месте, увидев ее. х е т т и поставила маленькую корзинку, которую она держала в руках на стол в холле. «Это якобы для миссис Бакл», — сказала она. «Потом выбросишь, когда я уеду». «Как ты хороша», — сказал лорд Корбери глубоким голосом. «Я не могу поверить, что ты настоящая». Хетти бросила на него кокетливый взгляд. «Может быть, пойдем в сад и попробуем убедиться в этом?» — мягко сказала она. Лорд Корбери взял руку Хетти и поднес ее к своим губам. Затем он увлек ее за собой в коридор, в конце которого была дверь, ведущая в сад. И спустя несколько секунд Фенелла увидела, как они идут по нескошенной лужайке. Пышный туалет Хетти выглядел неуместно на фоне старого запущенного сада, и тем не менее Фенелла подумала, что огромный серый замок, окруженный высокими стенами, серебряная гладь большого озера и вековые дубы в старом парке были таким естественным окружением для Переквина. Он был частью всего этого. Он был настолько неразрывно связан со всем этим, что невозможно было думать о нем и не чувствовать, что он в такой же мере принадлежит прайори, как прайори принадлежит ему. Когда крошечный зонтик и шляпа с высокой тульей наконец скрылись из виду, Фенелла пробудилась от своих мыслей и поспешила заняться уборкой комнаты, которую, уходя, Периквин оставил в жутком беспорядке. Он не привык обходиться без к а м е р д и н е р а В армии у него всегда был слуга, который за всем следил, а до этого к а м е р д и н е р и лакей, которые раскладывали его одежду, подавали ему на крахмаленные галстуки и начищали сапоги до зеркального блеска. Теперь у него остался только Барнс, а он был уже слишком стар для такой работы, и единственное, на что у него хватало сил, это прислуживать за столом и раз в день относить наверх в комнату его светлость и горячую воду для бритья. Фенелла оглядела большую спальню, когда-то принадлежавшую матери Периквина. Она была обшита дубовыми панелями, но леди Корбери, покрасила их в белый цвет, а большая кровать с пологом, стоявшая здесь со времен реставрации, была щедро разукрашена золотыми купидонами и переплетенными сердцами. Портьеры были из синего бархата, порядком выцветшего вытертого, но сочность и красота цвета до сих пор радовали глаз. Инкрустированный комод был сделан во Франции два столетия назад, и Фенелла каждый раз очень бережно стирала с него пыль. Она знала, что здесь царил бы хаос, если бы она не приходила каждое утро прибираться, проследить, чтобы костюм, который накануне был на п е р е к в и н е был выглажен, а ботинки начищены, и приготовить ему фраг, чтобы он смог переодеться к обеду. Он даже не подозревал об этой ее деятельности, И совершенно не задумывался о том, каким образом, несмотря на крайне стесненные обстоятельства, он наслаждался привычным комфортом. Он всегда был рад ее видеть, и как будто у нее и так недоставало работы, постоянно давал ей какие-нибудь поручения. Сегодня она припозднилась со своими делами, потому что утро выдалось на удивление беспокойное. Они специально выжидали два дня, чтобы удостовериться, что Исаак Голдштейн не поднимет никакого шума. Они внимательно прислушивались ко всем деревенским сплетням, чтобы выяснить, известно ли что-нибудь об ограблении. Когда же они убедились, что все тихо, а Фанелла, отправившись кормить собак, обнаружила, что Голдштейн снова уехал, они решили приступить. к осуществлению своего плана. В соответствии с ним Тенелла н сообщила миссис Бакл радостную вещь, что перед отъездом из Лондона лорд Корбери выиграл в карты крупную сумму денег и что, как это принято спустя неделю, ему прислали долг. — Это хорошие новости, мисс Фенелла, — обрадовалась миссис Бакл. «Вы не дадите мне список того, что он задолжал лавочникам?» — попросила Фенелла. «Это совсем не трудно, мисс», — ответила миссис Бакл. «Саймон давно мне все написал и даже подсчитал. Ведь вы же знаете, что я не мастерица писать. Хотя он мог бы этого и не делать, потому что я помню все долги наизусть и провела немало бессонных ночей, прикидывая... «Сможем ли мы когда-нибудь их оплатить?» «Вот сейчас мы все и оплатим», — улыбнулась Фенелла. Взяв список долгов у миссис Бакл, Фенелла отправилась к лорду Корбери за деньгами. Он вынес часть золотых монет из потайной комнаты. Фенелла намеренно попросила у него большую сумму, чем он задолжал, так как нужно еще было купить провизию хотя бы на неделю, а она не сомневалась, что он будет крайне н е доволен, если ему придется постоянно брать деньги из его фонда для х е т т и После этого лорд Корбери послал за Саймоном Баклом и дал ему сто фунтов, чтобы тот вернул долг Исааку Голдштейну. — Пообещай мне одну вещь, — сказал лорд Корбери ошарашенному парню. «Все, что ваша светлость пожелает», — пробормотал Саймон, не смея поверить своему счастью. «Пообещай мне больше никогда не связываться с ростовщиками», — сказал лорд Корбери. «Занимай деньги у кого угодно, только не у этих кровопийц. Это же настоящие вымогатели, которые просто-напросто крадут ваши деньги, называя это умением вести дела». — В следующий раз я уж так не оплошаю, милорд, — хрипло сказал Саймон, не в силах выразить свою благодарность. Если Саймон б а к у был так ошарашен щедростью лорда Корбери, то Джод Джарвис чуть было попросту не лишился рассудка, когда узнал, что его светлость собирается возместить ему то, что он считал безвозвратно утерянным. Тонелла настояла на том, чтобы ей позволили присутствовать при этом, потому что ей д о с т а в л я л а неизъяснимую радость сознание того, что справедливость восторжествовала. Ее глаза затуманились от слез, когда Джо Джарвис сказал с грубоватой откровенностью, «Я никогда не смогу отблагодарить вас за это, милорд, но я буду верно служить вам всю жизнь». — Есть ли у тебя шанс получить лесного охотника назад? — спросил лорд Корбери. — Мне кажется, что я смогу войти в долю, — ответил Джо. — Человек, который купил гостиницу, уже не молод и по слухам жалуется, что ему тяжело управляться с делами. — Ну что ж, если он согласится взять тебя в дело, это будет прекрасно, — сказал лорд Корбери. — Только... Как следует составь с ним договор и не подписывай ничего, не показав предварительно мне. Непременно, милорд, и спасибо вам. Джо поспешно вышел из комнаты, как будто намереваясь сразу же броситься в гостиницу и начать переговоры, но Фенелла знала, что он просто боялся не удержаться и расплакаться. Когда за Джо закрылась дверь, Она взглянула на лорда Корбери. «Риск стоил того», — сказала она тихо. «Я сам начинаю так думать», — ответил он. «Хотя чувствую себя неловко, когда меня благодарят. В конце концов, я же отдаю им не свои деньги. Но чтобы их раздобыть, ты рисковал своей головой, а она представляет для тебя гораздо большую ценность». — сказала Фенелла. — Ну, с этим трудно не согласиться. — рассмеялся лорд Корбери. На этом утренние волнения не закончились. Фенелла послала за мистером Порритом, местным подрядчиком, и тот пришел в восторг, когда узнал, что ему поручают отремонтировать коттеджи. — Не стану скрывать, милорд, — сказал он, — Я и два моих сына уже третий месяц сидим без работы. Ваше предложение — большая удача для нас, это уж точно. — В таком случае не заламывайте слишком высокую цену, — ответил лорд Корбери, — и постарайтесь закончить работу как можно быстрее. Я хочу поместить объявление о сдаче к о т т е д ж е наем. — Вам можно этого и не делать? — — сказал мистер Поррит. — В б а г л е н д живет один молодой фермер. Он положил глаз на землю, которую обрабатывал Макдональд еще до того, как тот уехал. Он даже спрашивал меня, какой ремонт надо будет сделать в доме и в сарае. Но у него нет сбережений, а я боялся поверить ему в долг, так как фермерство в наши дни приносит мало дохода. — А он хороший фермер? — поинтересовался лорд Корбери. У него хорошая репутация, и он честный малый, — ответил мистер п о р е т Я уверен, что милорд не будет разочарован. — Скажи ему, чтобы он зашел ко мне, — сказал лорд Корбери. — И я не удивлюсь, если кто-нибудь из местных жителей захочет арендовать тот коттедж, в котором жил Гримбол. Продолжал мистер п о р е т Если позволите, я поговорю кое с кем из надежных людей. — Да уж, будьте добры. — ответил лорд Корбери. «И чем быстрее они въедут, тем лучше. Когда эти два коттеджа будут отремонтированы, мы займемся остальными». «Там немало работы», — сказал мистер п о р р е т покачав головой, но по всему было видно, что эта перспектива его крайне обрадовала. «Ну так начните с этих двух», — предложил лорд Корбери, «а потом посмотрим, что делать с остальными». Когда подрядчик вышел из комнаты, Фенелла тревожно взглянула на лорда Корбери. «Остальные коттеджи в очень плохом состоянии», — сказала она. «Черт побери! Я просто обязан раздобыть побольше денег!» — воскликнул лорд Корбери. «Ты же не хуже меня знаешь, что когда-то сдача земли в аренду приносила немалый доход». И так оно должно быть и в будущем. — Да, я знаю, — согласилась Фенелла. — У тебя есть какие-нибудь идеи? — Кажется, я кое-что придумал, — загадочно ответил он. Фенелла не стала настаивать. — Ну, сейчас он навряд ли способен думать о чем-либо, кроме х е т т и сказала она себе, войдя в гостиную и опустившись на пол возле окна. Она заметила, что подкладка на одной из портьер оторвалась и свисала из-под узорчатой ткани. Подкладки у всех портьер были в ужасном состоянии, но она подумала, что даже если их заменить, это ничего не даст, так как сами портьеры выцвели до такой степени, что по краям казались совсем белыми. Когда была жива мать Переквина, Эта комната выглядела очень мило, но было страшно подумать, в какую сумму обойдется ее ремонт после того, как она пустовала в течение шести лет. По крайней мере, их сумасшедшая авантюра с ограблением Исаака Голдштейна разрешила самую насущную проблему. Теперь Переквин не умрет с голоду и, во всяком случае, у него всегда есть крыша над головой. Как хорошо, что он снова дома.